В первых строках всего письма спешу вас уведомить, что благодаря Господа я ей жив и здоров, чего желает вас слыхать то же самое, а также нижающий вам кланяюсь от бела лица до сырой земли. Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев, опустим это. Перейдем ко второму абзацу.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 и родную беспощадную газету красный кавалерист которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать и после этого он с геройским духом рубает подлую шляхту и я живу при нину Васильчи очень великолепно любезная мама евдокия федоровна пришлите чего можете от вашей силы возможности Прошу вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в пальтодел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать, не евший и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, Прошу вас, досматривайте до него и напишите мне за него, засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет. Прошу вас, любезной мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами. А если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и Бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здесь вся страна совсем бедная. Мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам. Пшениц, видать, мало и она ужасно мелкая, и мы с нее смеемся. Хозяева севит рожь и то же самое вез На палках здесь растет хмель, так что выглядит очень аккуратно, и из него гонит смогон. Во-вторых строках всего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеевича Курдюкова тому назад с год времени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 Мяс полфунта и сахару подходящий, так что вставшие пили сладкий чай, тоже то же самое вечеряли и про голод забыли. А в обед я ходил к брату Семен Тимофеевичу за блинами и гусятиной, я после этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеевича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира, и от товарища Буденного вышло такое приказание — и он получил двух коней, справную одежду, телегу для брахла отдельно и орден Красного Знамени, а я прием считался братом. Топерчи, какой сосед вас начнет сбежать, то Семен Тимофеевич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тысячи и загнали в Черное море. Но только папаша нигде не было видать, и Семен Тимофеевич их разыскивали по всем позициям потому что они очень скучали за братом Феди. Но только любезная мама, как вы знаете, за папашу и за его упорный характер. Так что он сделал? Нахально покрасил себе бороду с рыжей на враную и находился в городе Майкопии в вольной одежде, так что никто из жителей не знали, что он есть самый, что на есть стражник при старом режиме. Но только правда, она себе окажет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 которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, а также грозились ребята с станицы. Но только Семен Тимофеевич попашу папашу получили, и они стали папашу плетить и выстрелили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сеньк плеснул попаше и Тимофея воды на бороду, и из бороды потекла краска. И сеньк спросил Тимофея хорошо вам, папаша, в моих руках? Нет, сказал папаша, худо мне. Тогда Сеньк спросил о Феди, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках? Нет, сказал папаша, худо было, Феди. Тогда сеньк спросил, а думали вы, папаша, что и вам худо будет? Нет, сказал папаша, не думал я, что мне худо будет?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 Описать вам за то, как кончали папашу, потому что я был усланный со двора. А после этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет. Одна вода, Черное море. И мы там оставались до самого мая, когда выступили мы на польский фронт и треплим шляхту почем зря».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 Выселись два парня, чудовищно огромные, тупые, широколицы, лупоглазые, застывшие как научение, два брата Крудиковых, Федор и Семен.